Гидам по санам. Первый снег. Рассказ впервые был опубликован после смерти автора. Перевод 1900 года. Литературный источник и перевод являются общественным достоянием. Читает Виталий Торопов. Длинным полукругом опоясывает голубую водную равнину набережная Курозет, служащая местом прогулки для больных. Вдали направо острель далеко вдаётся в море. Он закрывает горизонт неровными странными очертаниями своих высот и красуется пейзажами чисто южной красоты. А налево виднеется покрытый сосновым лесом острова Святого Ганората. купающиеся в синеве моря и по всей длине залива и на горах, окружающих Канны, всюду виднеются белые виллы, точно заснувшие в полуденных лучах солнца. Точно белые снеговые пятна выделяются они на тёмной зелени склонов. Ближайшие к морю дома открывают свои решёти chatы ворота прямо на набережную, омываемое спокойными волнами залива. Чудный, тёплый зимний день. В мягком воздухе только изредка откуда-то повеет свежестью. За ограды садуфа выделяются апельсиновые и лимонные деревья, увешанные золотыми плодами. По белому песку алии медленно прогуливаются дамы с детьми, играющими в сердце, или с кавалерами, занимающими их разговором. Из маленького какетливого домика, ворота которого открываются на круазет, вышла молодая женщина. Она на минуту остановилась, окинула взглядом прогуливающихся, улыбнулась и медленной, утомлённой походкой дошла до пустой скамьи, стоящей против моря. Сделанные 2 десятка шагов уже утомили её, и она опустилась на скамью, задыхаясь от усталости. Бледное личико и мело-мертвенный оттенок. Почти прозрачными пальцами прикрыла она рот, чтобы унять кашель, сотрясавшую истощенную грудь. Молодая женщина посмотрела на небо, где в ярком солнечном сиянии реели ласточки, полюбовалась капризными высотами Эстриля и перевела взгляд на море, такое синее, спокойное и прекрасное. На бледных губах больной промелькнула улыбка. Она прошептала: "Как я счастлива". А между тем она знала, что умирает, и что ей не дождаться весны, и что когда снова через год на этой самой прогулке появятся те же люди, которые гуляют теперь на её глазах, и будут дышать мягким воздухом этой чудной страны, появятся с теми же детьми, которые за год подрастут И сердцами полными надежд, то ласки и счастья, она уже будет лежать в могиле. Её бедное тело будет превращаться в прах в своей дубовой телеме, и останутся только кости, завёрнутые в белый шёлк платья, приготовленного ею для погребения. А её уже не будет. Всё на свете будет делаться для других. Для неё же всё кончится, кончится навсегда. Она снова улыбнулась, стараясь вдохнуть в семифибрами своих больных лёгких как можно больше воздуха напоённого ароматами садов, и впала в раздумье. Вспомнилось её прошлое. 4 года тому назад её выдали замуж за одного норманнского дворянина, Это был сильный бородатый мужчина, румяный, с широкими плечами, с ограниченным умом и весёлым нравом. Их повенчали по денежным расчётам, в которые ей не посветили. Она охотно сказала бы нет, но чтобы не расстраивать отца и мать, она движением головы сказала да. В то время это была живая, весёлая, жизнерадостная парижанка. муж увёз её в свой норманнский замок. Это было обширное каменное здание, окружённое громадными старыми деревьями. Перед самым домом высилась сосновая роща. Направе, в прогале между деревьями виднелась пустынная равнина, совсем голая, вплоть до отдалённой фермы. За оградой проходила просёлочная дорога, выходившая в 3 верстах от замка на большую проезжую дорогу. Ох, как хорошо она всё помнит. И свой приезд, и первый день, проведённый в новом жилище, и свою одинокую жизнь потом. Когда она вышла из кареты, она взглянула на дом и воскликнула с порывом смеха: "Однако, видите, не особенно весёлый". Муж засмеялся, также и ответил: "Да, можно ко всему привыкнуть, вот увидишь. Я здесь никогда не скучаю". Этот день они провели в поцелуях, и он не показался ей долог. На другой день повторилось то же, и так с неделю. Пожалуй, они ни за что не принимались, осыпая друг друга ласками. Затем она начала устраивать дом. Это тянулось с месяц. Дни шли за днями в мелочных хлопотах, поглощавших однако немало времени. Она ознакомилась со ценностью и значением хозяйских мелочей. Узнала, что можно с живым интересом следить за повышением цены на яйца, колеблющейся на несколько сантимов всмотре по сезону. Приехали они летом. Скоро наступило жатва. Она ходила в поле посмотреть, как жнут, и весёлые лучи солнца поддерживали её хорошее и весёлое расположение духа. Затем подошла осень. Муж начал охотиться. Он уходил с раннего утра, забрав своих собак Мидору и Мирзу. Она оставалась одна и не жалела об отсутствии Генри. Хотя она его очень любила, но его отсутствие не было для неё очень заметно. Когда муж возвращался, а собаки всецело поглощали её заботливость и нежность, она ухаживала за ними с материнской любовью. лоскала, придумывала нежные милые имена, чего ей никогда не приходило в голову относительно мужа. А он рассказывал ей об охоте, называл места, где встретил выводок курапаток, удивлялся, что в клевере Жозефа Ладемцю не попалось ни одного зайца, или возмущался поведением Лешпелье. постоянно прохаживавшего на рубеже своих владений и подстреливывавшего спугнутую им Генри де Парвиль им дичь, как только она переступала его границы. Она отвечала: "О, да, конечно, это нехорошо", но отвечала машинально, думая о другом. Наступила зима. Нормандская зима, холодная и дождливая. Бесконечные потоки безостановочно извергались на аспидную крышу с крутым уклоном и острым шпилем, тянувшимся к небу. Дороги изображали из себя реки, где грязь заменила воду, равнины казались громадным грязным морем. И ничего нигде не было слышно, кроме шума падающих строев. Только стая воронов кружилась в сетке дождя, то проносясь в виде чёрного облака, то с криком падая вниз. Часам к четырем эта мрачная летающая армия черных птиц опускалась на высокие буки недалеко от замка и начинала отчаянно каркать. Около часа летали они обыкновенно сверхина на вершину, сталкиваясь точно сражаясь и мелькаяя черными тенями среди серых ветвей. Она наблюдала за ними каждый вечер, с сжимающимся сердцем. проникающей серочь на меланхолии ночи, спускавшейся на пустынные поля. Затем она звонила, чтобы подали лампу, и усаживалась поближе к камину. Она сжигала целые горы дров, не достигая всё-таки своей цели нагреть эти громадные комнаты, прохваченные сыростью. Ей целые дни было холодно, холодно повсюду, и в зале и в столовой, и в спальной. Ей казалось, что холод проникает в неё до костей. Муж, возвращавшийся только к обеду, потому что если он не охотился, то занимался хозяйством в поле и на дворе, присматривая то за пашней, то за севом, обыкновенно восклицал, потирая руки от холода: "Вот проклятая погода! Как славно здесь у огонька!" Иногда он спрашивал: "Ну, Что мне сегодня скажет моя милая жена? Довольна ли она нами? Он чувствовал себя вполне счастливым и думал, что лучше этой спокойной жизни ничего и вообразить себе нельзя. В декабрю месяца, когда выпал снег, она стала так страдать от холода в этих покоях старого замка, где, казалось, всё было покрыто инеем времён, где холод накапливался там веками. что однажды вечером обратилась к мужу с просьбой: "Послушай, Генри, ты должен бы поставить здесь калорифер и провести трубы. Я просто не могу согреться. Я мёрзну с утра до вечера". Он сперва даже растерялся от изумления. Поставить печь с теплопроводными трубами в этом доме? Предложение кормить его собак за столом и на тарелках показалось бы ему менее странным. Затем он пришёл в себя и расхохотался. Расхохотался безумно, потрясая воздух раскатами, вырывавшимися из его богатырской груди. Колоришер, повторил он. Здесь колоришер. Вот это ты выдумала, колоришер. Она продолжала настаивать. Уверяю тебя, я здесь замерзаю. Ты мой друг, не замечаешь этого холода, потому что ты всегда в движении, а у меня здесь прямо погреб. Он отвечал, продолжая смеяться. Да привыкнешь и это отлично для здоровья. Ты будешь гораздо лучше себя чувствовать, когда укрепишь здоровье. Мы ведь черт возьми не парижане, это они живут как в грелках. Да и весна не за горами. В начале января её постигло страшное несчастье. Её отец и мать погибли, когда взбесившиеся лошади опрокинули экипаж. Конечно, она поехала в Париж на похороны. Следующий полгода горе поглотило все её мысли, она почти не замечала ничего окружающего. От этой апатии пробудили её тёплые летние дни. Но до самой осени она оставалась погруженной в тихую тонкую грусть. С наступлением холодов она в первый раз заглянула в то мрачное будущее, которое ждало ее впереди. Что ей делать? Ничего. Что может случиться нового? Ничего. Какие надежды или ожидания могли бы оживить ее сердце? никакие. Врач, к которому она обращалась, сказал ей, что детей у неё не будет никогда. Холод в этом году был ещё пронзительнее, и она ещё сильнее страдала от него. Целые дни она проводила у пылающего камина, согревая у огня свои бледные дрожащие руки. Пламя обжигало ей лицо, но сзади За спину, за платье пробирались медленные струи воздуха, заставляющие ее дрожать с ног до головы. Дом был полон сквозняков, и этот сквозной ветер точно сознательно, как злой враг, преследовал ее повсюду, проникая до костей. Она нигде не могла от него укрыться. Он дол дел ее то в лицо, то в руки, то в шею, обдавая губительным резким холодом. Она снова заговорила о калорифере, но муж так отнёсся к её просьбе, точно она у него попросила достать ей с неба луну. Установка подобного аппарата в парвилле казалась ему невозможнее открытия философского камня. Как-то отправившись по делам в Руан, он привез жене оттуда маленькую медную грелку, называя её со смехом передносным калорифером. Ему искренне казалось, что этого совершенно достаточно, чтобы защитить её от всякого холода. К концу декабря она начала осознавать, что так жить вечно невозможно. И однажды вечером Рубка обратилась к мужу с вопросом: "А что, друг мой, не поедем ли мы неделю на две в Париж?" Он посмотрел на неё с искренним изумлением: "В Париж? В Париж? Зачем? Но ну уж нет, Здесь у нас слишком хорошо, чтобы куда-нибудь стремиться. Какие странные вещи приходят иногда тебе в голову, она прошептала, запинаясь. Это нас бы развлекло. Хе -хе -хе -хе -хе. Каких же тебе нужно развлечений? Театров, балов, выездов? Ты ведь знала, уезжая сюда из Парижа, что здесь таких развлечений тебе ждать нет куда. В этих словах А главное в их тоне ей почувствился упрек. Она замолчала. Она была рабка и скромна, не умела ни настаивать, ни возмущаться. В январе холода усилились, снег покрыл землю. Однажды, стоя у окна и наблюдая по прошлогоднему за черным облаком вороны в кружящихся около деревьев, она невольно залилась слезами. В эту минуту вошёл Мош. Он спросился с изумлением: "Что с тобой?" Он был совершенно счастлив, счастлив вполне и никогда и не мечтал о другой жизни, о других удовольствиях. Он родился и вырос в этой скучной местности и чувствовал себя здесь прекрасно, на своём месте и душой и телом. Для него было совершенно непонятно, чтобы можно было ожидать какого-нибудь разнообразия, перемен. Он не понимал, как тяжело для некоторых натур целый год, все четыре сезона жить в одном месте. Он, казалось, даже не подозревал, что для многих весна и лето, осень и зима проходят в различных занятиях и удовольствиях, в различных местах и странах. Она не сумела ничего ответить мужу. Она старалась только скорее вытереть глаза и растерянно бормотала: "Я Мне вдруг уснулось. Мне что-то стало скучно. Затем, испугавшись своей смелости, она быстро прибавила. И потом мне холодно, немножко холодно. Это его совсем рассердило. А, да. Это всё от твоей фантазии относительно колорифера. Чёрт возьми. Да ты хоть бы одно подумала. За всё это время у тебя даже насморка не было. Наступила ночь. Она поднялась в свою комнату. Она настояла самовольно сначала, чтобы у них были разные спальни. Лёша в постели, а она всё ещё продолжала зябнуть и думала: "И это будет вечно. Всегда так вечно до самой смерти". И она стала думать о своём муже. Как он мог решиться сказать: "У тебя даже насморка не бывало"? Значит, Для того, чтобы он понял, как она страдает, она должна заболеть, кашлять. Её хватило негодования, отчаянное негодование слабого робкого существа. Так надо, чтобы она закашляла, тогда, значит, он её пожалеет. Отлично, она будет кашлять. Он услышит, как она кашляет. Придётся звать врача. Покажет она, может. Ух, покажет. Увидит он, что будет. Она вскочила в одной рубашке босиком. Чистая ребяческая мысль вызвала радостную улыбку на её устах. У меня будет колорифер. Я так буду кашлять, что ему придётся его поставить. И она уселась почти голая на стул. Ждала час, ждала другой. Никаких признаков нас, Марка, несмотря на то, что она дрожала от холода. Тогда она решилась на героический поступок. Она потихоньку вышла из своей комнаты, спустилась по лестнице и открыла дверь в сад. Покрытая снегом земля точно замёрзлая. Она ступила одной ногой на белый пушистый покров, скрывавший ступени. Острые ощущения холода, резкая, точно боль от нанесённой раны заставила её болезненно содрогнуться. Однако она протянула и другую ногу и начала медленно спускаться с лестницы. Добравшись до лужайки, она решительно проговорила: "Я должна дойти до сосен". И она мелкими шагами, вздрагивая и задыхаясь каждый раз, как ставила ногу на свежий снег, дошла до деревьев. Точно для того, чтобы убедиться в том, что она выполнила задуманное до конца, она дотронулась рукой до первой сосны. Затем повернула домой. Раза два или три ей казалось, что она упадёт. Холод совершенно лишил её сил, но прежде чем войти в дом, она всё-таки ещё опустилась и села на эту замёрзшую землю, снег которой напоминал собой застывшую пену. Мало того, она взяла снег в руки и натёрла им грудь. После этого она вернулась и легла в постель. Через час ей показалось, что в горле у неё целый муравейник, а по всему телу бегают муравьи. Однако она заснула. На другой день она и кашляла, и не могла встать с постели. У неё оказалось воспаление лёгких. Она бредила и в бреду требовала калорифер. Доктор потребовал, чтобы он был поставлен. Генри уступил, но с чувством гневного отвращения. Её не могли вылечить. Глубоко задетые лёгкие внушили опасения за её жизнь. Если она останется здесь, ей не прожить и года, объявил врач. Её отправили на юг. Она приехала в Канны, полюбила и солнце, и море, и упивалась чудным запахом помиранцев в цвету. Весной она вернулась на север. Но она боялась и перевыздороветь. Боялась длинных холодных зим Нормандии, и как только ей делалось лучше, она открывала ночью окно, мечтая о чудных берегах Средиземного моря. А теперь она умирает. Она это знает, и она счастлива. Вот и сейчас открыла она не развернутую газету и прочла: первый снег в Париже. И мысль о нем, о снеге заставила ее вздрогнуть, а потом улыбнуться. Она взглянула на Эстрел, поразовевшую под лучами заходящего солнца, взглянула на небо, такое синее, синее, и на море, лазурное море. Затем она встала и медленно пошла домой. Ей приходилось несколько раз останавливаться, чтобы прокашляться. Она слишком долго сидела на воздухе и немного озябла. Дома она нашла письмо от мужа. Улыбаясь, вскрыла конверт и прочла: "Моя дорогая, надеюсь, ты чувствуешь себя хорошо и не тоскуешь по нашему чудному краю. У нас уже несколько дней славно подмораживает, скоро выпадет снег. Я обожаю это время. И, конечно, уже не топлёт твой проклятый колорифер. Она перестала читать, совсем счастливая, промыслив, что у нее все-таки был желанный колорифер. Правая рука, в которой она держала письмо, без силно опустилась на колени. Левую она хотела поднести к рту, старая сдержать упорный кашель, раздирающий ей грудь.